Достижения в области экспериментальной гипнологии аккумулируются прежде всего практикой психотерапии и психопрофилактики во всех их модификациях. Пожалуй, наиболее характерной чертой развития гипносугестивных методов терапии и профилактики на сегодняшний день является поиск более широких возможностей их применения. С этой целью опробируются и внедряются в психотерапевтическую практику комплексные методы включающие гипноз в сочетании с другими видами воздействий в настоящее время элементы гипноза все чаще включаются в приемы аутогенных тренировок к таким методам психотерапии относятся активный гипноз, призванный повысить собственную активность людей в процессе их гипнотизации облативный гипноз Или гипноз в отсутствии гипнолога, ступенчатый гипноз, являющийся комплексным психотерапевтическим приемом, который включает элементы рационального воздействия, убеждения и гипнотическое внушение, и состоит из нескольких этапов. Весьма перспективными, с нашей точки зрения, следует считать работы по созданию специальных технических систем для вызывания гипнотического состояния. В таких системах на основе электронно вычислительных устройств используются автоматические генераторы гипногенных раздражителей, света, звука, словесных воздействий. Последние включают слова-внушения, записанные на бесконечную магнитную ленту в виде кольца. Раздражители включаются автоматически в соответствии с заранее разработанной программой. При этом учитываются особенности поведенческих реакций и параметры физиологических показателей. Соответствующее контролирующее устройство, логическая саморегулирующаяся система, управляет повторным включением тех или иных воздействий. После осуществления соответствующего внушения при заданной глубине гипноза пациент выводится из гипнотического состояния. В основе данного метода лежит теоретическое представление о фазах гипнотического сна как о многостадийных состояниях условно-рефлекторного торможения. Описанная система позволяет осуществлять быстрое погружение человека в гипнотическое состояние заданной глубины при оптимальных показателях его физиологических функций. В настоящее время Гипноз, методы внушения и самовнушения начинают проникать в область психогигиены спорта. Гиссен отмечает, что основным направлением деятельности врача психогигиениста в спорте является обучение спортсменов приемом и способом регуляции своего нервно-психического состояния и поведения. По данным Кузьмина, восстановление работоспособности с помощью внушенного сна отдыха, как в лабораторных, так и в естественных условиях, происходит значительно быстрее, чем с помощью отдыха в состоянии бодрствования. Внушенный сон-отдых рекомендуется как действенное средство психопрофилактики нервно-психического перенапряжения при целом ряде психических состояний спортсменов. Гипноз и его модификации – являются в частности эффективным средством для ликвидации неблагоприятных предстартовых состояний. Другой областью успешного применения гипноза и внушения является театрально-сценическая деятельность. Именно здесь гипноз может стать важным средством управления процессом овладения необходимыми эмоциями и артистическим вдохновением. Основанием для такого утверждения служат известные высказывания о влиянии музыки на людей, находящихся в состоянии гипноза. Так Брэд писал о том, что музыка делает их способными к необыкновенно грациозным движениям и танцам. При этом они без всякого напряжения могут сохранять любую позу. По словам Брэда, люди, никогда не учившиеся танцам, выполняли в гипнозе движения с такой же грацией, как и артисты балета. К сожалению, экспериментальные работы в этом направлении пока не проводятся. Имеются лишь отдельные несистематизированные наблюдения.